Обед у книгини Тенешевой. Я вернулся в Париж и занимался устройством русского отдела выставки. Однажды утром, как сейчас помню, приехал Шаляпин в гостиницу Наррюка, Перник ка поселился со мной. Была весна, апрель. Я торопился с работами, 1 мая открывалась выставка. В русском отделе всё было готово. Во время работ по размещению экспонатов Шалепин был всегда со мной на выставке. Для этого даже получил отдельный пропуск. Но скучал и говорил: "Ну, довольно, кончай, пойдём завтракать". "Ты посмотри на мой Париж", говорил он с акцентом, подражая какому-то предпринимателю. Шалепин был весел. Говорил: "Я здесь буду петь". Княгиня тенешила, приглашала Шалепина к себе, и князь усердно угощал его роскошными обедами. и розовым шампанским, приговаривая «пейте, все вздор!» и оба усердно выпивали. Но вышло недоразумение. Княгиня позвала Шаляпина на большой обед в их особняке на Рю-Бассано. Было приглашено много народу. В конце обеда княгиня просила Шаляпина спеть. Шаляпин отказался, говоря, что у него нет с собой нот. Но оказалось, что уже был приглашен пианист, и приобретены ноты его репертуар. Пришлось согласиться. Шаляпин пел. Приглашённые гости и иностранцы были в восхищении от замечательного артиста. Он пел много и был в ударе. Утром на другой день Теньшев прислал Шаляпину в подарок булавку с бриллиантом. А Фёдоровончик как раз в это время сидел у меня и писал счёт за исполненный концерт. Счёт был внушительный. И тут же был послан к князю Кенешеву с его посланным. В полдень отправляясь завтракать на выставку, мы встретили у подъезда того же посланного. Он принёс большой пакет с деньгами от князя Кенешева и попросил Шаляпина дать расписку в получении. В ресторане за завтраком я сказал, смеясь: "Что ж ты, Федя, Получил и булавку, и деньги. А как же булавка это подарок? А я за подарок не пою. Это же был концерт, я пел почти 3 часа. Какие же тут булавки? "Ты так перед отъездом и не повидался, Вова Иванович", спросил я. "Нет, я же не понимаю, в чём дело. Арест". "А ты думаешь, что он виноват?" "Нет, я не думаю, что он виноват. Этого не может быть", сказал я убеждённо. Это должно быть и Тертю и Филиппв ему устроил праздник. Он же контролёр, у него все виноваты. А вот ты Тертю за концерт счёта не напишешь. Но ну, нет. Я ему тоже счётик написал, заплатил. Но уж больше меня в хор петь не зовёт. И Шаляпин засмеялся. На выставке мы завтракали в ресторане Бояр, где стены были из одного стекла. Весеннее солнце весело играло по столам. Недалеко в стороне сидел какой-то господин и всё посматривал на нас. Это русский, сказал Шаляпин. Рядом с ним сидели двое иностранцев, разбавляя обсёмтами лили в длинные бокалы, поверх которых лежали кусочки сахара в воду. Русский позвал горصона и заказал ему тот же напиток, что пили иностранцы. Но щелчком шип сахар из бокала и велёл налить его абсентом до полна. Гарсон вопросительно посмотрел на чудака. Русский встав сказал: "Фёдор Иванович, ваше здоровье" и одним духом выпил весь стакан абсента. "Постой", сказал Шаляпин, и поднявшись, подошёл к русскому. "Что это вы пьёте? Без воды надо это пить, а они не понимают". «Ну-ка налей!» И Шаляпин тоже выпил абсента без воды. «А крепкая штука! В первый раз пью! Водка-то наша! Просто вода!»